Без сомнения, самовнушение играет роль не только в случаях веры, но иногда оно получает важное значение и в повседневной жизни. Кто не знает могущественной роли самоутешения, которому человек отдается в минуты горя и которое играет роль самовнушения? Но без сомнения, существенно важно пользоваться самовнушением и в терапевтических целях.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 Однако нельзя упускать из виду, что далеко не всем удается должным образом сосредоточиться на предмете самовнушения, вследствие чего оно часто вовсе не может заменить внушение. На него скорее можно смотреть как на вспомогательное средство при лечении болезней и внушением, так как при нем многое зависит от индивидуальности самого больного. Лечение перевоспитанием в числе других психотерапевтических способов я упомяну о применяемом мною особом способе лечения перевоспитанием состоящим в отвлечении вместе с укреплением воли и прививании более возвышенных взглядов дающих больному возможность справиться со своим болезненным состоянием всем известно что многие пагубные привычки невольно поддерживаются тем что постоянно к ним привлекается внимание больных, которое усиливает влечение, делая его иногда непреодолимым. Возьмем курение табака. Человек, решившийся от него избавиться, в большинстве случаев не может с этой задачей справиться вследствие того, что внимание при возникновении потребности постоянно направляется на табак, на папиросы и на курение. Такая форма самовнушения иногда оказывается полезной и при навязчивых состояниях, как показывает один из тяжелых случаев этого рода, описанный мною еще много лет тому назад в «Вестнике психиатрии». То же происходит и в случаях других привычных влечений, например, при влечении к вину. Естественно, что терапия в этих и подобных случаях должна сводиться к отвлечению внимания и к укреплению воли. если внимание больного будет отвлечено то ему уже легче справиться со своей привычкой а если воля его еще будет укреплена то терапия достигает полного успеха особенно если одновременно в случае например злоупотребления алкоголем будут привиты больному другие взгляды на жизнь осуществление этой терапии мы достигаем таким образом больному предлагаем закрыть глаза и углубиться в самого себя, ни о чем не думая. Если человек не может рассеять свои мысли, то мы предлагаем ему сосредоточиться на мысли, что он как бы засыпает. Затем сама психотерапия состоит в том, что в больном стараются укрепить убеждениями или внушениями мысль, что он должен всегда отвлекаться от предмета своей пагубной привычки – и ни в коем случае ей не поддаваться, что у него для этой цели достаточно воли. При этом необходимо больному привить и более высокие нравственные взгляды, которые отстраняли бы больного от его привычки и поддерживали бы стойкость его воли. Терапия это повторяемая в ряде сеансов, не сопровождающихся гипнотическим усыплением, Обыкновенно приводит к успеху даже в тяжелых случаях. Она оказывает существенную пользу также в случаях навязчивых идей и навязчивых действий. И здесь необходимо вести лечение отвлечением внимания от постоянного навязывания мысли и развивающегося вместе с ним беспокойства, и одновременно укреплением воли в том смысле, чтобы иметь возможность направлять внимание на другие области мышления или на тот или другой род деятельности, который и сам по себе будет служить отвлечением от навязчивых состояний. Многие нервно-психические состояния имеют в основе своей эмоциональное состояние, поддерживаемое тем, что внимание их – Постоянно обращается к тем или иным болезненным воспоминаниям. Допустим, что человек, потеряв ближайшего ему любимого человека, пережил тяжелое нравственное потрясение. Все его внимание приковано к этому событию, но чем больше человек о нем думает, тем более он подвергается угнетению. И здесь, без сомнения, терапия отвлечением внимания и укреплением воли при совместном прививании более возвышенных взглядов и мыслей, смягчающих участь больного, дает верные результаты при систематическом ее применении. Широко применяя подобную психотерапию при внушениях в бодрственном состоянии уже в течение более десятка лет, Я должен признать особенное значение ее именно в случаях, когда человек заболевает под влиянием тех или иных нравственных потрясений, где она может оказаться незаменимой. Я думаю, кроме того, что пассивность больного при внушениях и убеждениях, достигаемая закрытием его глаз и самоуглублением, как о том сказано выше, не только не мешает направлять мысли больного на высшие проблемы философского и нравственного характера, но и служит для этого благоприятным условием ввиду того, что при этом обнаруживается более сильное словесное воздействие, нежели в обыкновенном бодрственном состоянии. Выше я говорю о внушении и убеждении, ибо не вижу в этом случае, как различить одно от другого». Мне кажется, кроме того, что далеко не всегда правы те, которые, защищая психотерапевтические приемы, полагают, что лишь в одном логическом убеждении заключается спасение больного, ошибочно воображая, будто внушение при соответственной пассивности не может быть направлено к возвышению его идеалов и к укреплению воли, А между тем из собственной практики я могу удостоверить, что внушение, соответственным образом применяемое в том пассивном состоянии, по выходе из которого человек все помнит, что ему внушалось, ничуть не в меньшей степени, а часто еще в большей мере может воздействовать в смысле духовного облагораживания человека и укрепления его воли, так как внушенное в бодрственном состоянии служит материалом и к самостоятельному невниманию в том же направлении. Внушение в этом случае лишь помогает больному найти точки опоры для вытеснения болезненных влечений или навязчивых мыслей. Надо признать вообще, что значение внушения, производимого в бодрственном состоянии, ничуть не исключает и психотерапии иного рода, так как каждый род воздействия на больного может иметь свою область применения, но во всяком случае лечение перевоспитанием в бодрственном пассивном состоянии нередко оказывается более действительным, нежели то, что называется убеждением. Этот метод, на мой взгляд, имеет чрезвычайную важность. И уже в течение многих лет в подходящих случаях я не применяю психотерапии иначе как в форме перевоспитания. Причем в этом случае на внушение я смотрю лишь как на наиболее удобный способ для отвлечения больного от мучающих его идей. Укрепление же воли и введение соответствующих ассоциаций здесь скорее достигается убеждением, чем внушением. Авторы, которые держатся исключительно методологического убеждения и избегают пассивности больного, при которой осуществляется внушение, основывают свое мнение на том, что убеждение укрепляет критику и, следовательно, дает самому больному средство бороться со своим недугом. Однако не доказано, что борьба для больного с его болезненными симптомами – представляется более легкой путем критического обсуждения, нежели путем внушения или непосредственного прививания соответствующих взглядов, на чем, как известно, основано в значительной мере и само воспитание. А у больных со слабо развитой критикой, как и у детей, прием убеждения вообще должен быть признан малодостигающим цели. Тем не менее, есть исключительные защитники терапии убеждением, И в этом отношении мы должны прежде всего указать на Дюбуа. Лечение так называемым убеждением и лечение упражнением По взгляду Дюбуа, различные симптомы психоневрозов объясняются и поддерживаются ложными умозаключениями и неправильными суждениями, вследствие чего этот автор – отвергает гипноз и внушение, применяя свой психотерапевтический метод, состоящий в простом убеждении. Он избегает даже пользоваться тем доверием, которое проявляет больной к врачу. Он не считает возможным вести себя по отношению к больному так, чтобы в нем возбуждалось самовнушение, которое, как бы оно ни было полезно, не дает, по его мнению, прочных результатов, принося тот или другой вред. Метод Дюбуа состоит в обращении к разуму больного, в стремлении воздействовать на его интеллект. Он старается поэтому убедить больного, что его болезнь – психического происхождения, и убеждает логическими доводами, стараясь уничтожить болезнь тем же путем, каким она впервые возникла. По мнению Дюбуа, психоневрозы будто бы поддерживаются характерным логическим заблуждением. Ввиду этого он путем диалектики стремится возбудить и обострить критику больного и тем самым заставить его разубедиться в его болезни на неправильных, случайно сочетавшихся представлениях и тем самым дать ему прочно обоснованный и правильный взгляд на его состояние. Словом, вся суть метода — в развитии и воспитании самокритики. Путем внушения по Дюбуа этого будто бы нельзя достигнуть, так как этот метод пользуется внушаемостью и самовнушаемостью, то есть как раз теми явлениями, которые часто лежат в основе психоневрозов. Лечение разубеждением и разъяснением нашло независимо от Дюбуа отклик и в Германии. Надо заметить, однако, что далеко не все согласны с тем, что автор при своем способе лечения совсем устраняет элемент внушения. Автор, во всяком случае, встретил в литературе немало возражений. Нельзя здесь не отметить, что и основной взгляд Дебуа на происхождение симптомов при психоневрозах, как на результат неправильных суждений, может быть не без основания оспариваем. Свои возражения против гипнотерапии Дюбуа сводит к тому, что здесь будто бы производится искусственное изменение чувства и устраняются или, по крайней мере, не принимаются во внимание логические убеждения. Однако Ловенфелд прав, говоря, что проведение гипнотерапии, в общем, имеет в виду тот же путь, что и диалектика.